Найти дом мечты. Мы целый час осматривали этот дом, и когда вышли на улицу, одновременно выдохнули. Это он, муж счастливо сиял. Какая редкостная гадость, сморщила я лоб. Шел второй месяц поисков, а дом мечты никак не находился. Нервы семьи были на пределе, а перспектива оказаться к Новому году на улице сияла на горизонте. Ириш, но ну это же идеальный дом. Муж говорил так практически про каждую находку после просмотра 20 домов. А мне каждый раз что-то резало глаза. Ну, посудите сами. Хотели бы вы жить в доме, где открываешь дверь и сразу гостиная с диванами? Мне неуютно. Я советский человек, мне нужен коридор, холл, прихожие. Или в одном доме заходишь и сразу столовая. А чтобы попасть в гостиную, нужно пройти через маленькую проходную кухню. Я как представила, что все мои гости должны табунами ходить туда-сюда, то есть жить можно, но зачем? Ещё и за свои деньги. Ещё в одном доме на четыре спальни была одна ванная комната. В другом, в каждой спальне, прям практически рядом с кроватью, стояли раковины. Зачем? В третьем — странного размера комнаты с вырезами, какие-то крестообразные планировки. Кто так строит? В большинстве домов была похожая проблема. Очень просто очень маленькая кухня. А кухня для меня — святое. Поэтому поиски продолжились, пока мы не нашли его. Мы посмотрели 64 дома, очень устали и счастливо выдохнули. В Британии нет цены за квадратный метр. Дом или квартира растут в цене в зависимости от количества спален. Дом с двумя гостиными большой столовой и двумя спальнями может стоить дешевле, чем дом с одной гостиной, небольшой столовой и тремя спальнями. Где логика? Цена дома зависит от места, но очень странным образом. В Лондоне есть хорошие районы и плохие. Квартира в плохом районе, почти в центре Лондона, может стоить гораздо меньше, чем в классном районе, далеко от центра. Квартира в одном и том же районе будет скорее дешевле, чем дом. Террасный дом, все домики подряд, дешевле, чем отдельно стоящий. Например, квартира с двумя спальнями и в Центральном, но не очень хорошем районе, стоит около 300 тысяч фунтов, а квартира с двумя спальнями в Ричмонде – 700-800 тысяч. Дом с тремя спальнями террасной застройки в Луишиме – 400-600 тысяч фунтов, а в Хамстеде – 2-3 миллиона фунтов. Британцам с детьми при выборе дома важно, чтобы он проходил по бюджету. Также роль играет близость к хорошей школе, близость к хорошей школе и близость к хорошей школе. Если дом в одном конце улицы попадает в территорию прописки, catchment area, хорошей государственной школы, его цена будет значительно выше, чем цена за абсолютно такой же домик в другом конце той же самой улицы. Кэтчментерия почти всегда устанавливается в расстоянии в милях от школы, а не целыми улицами. Представьте, что продаются два идентичных дома на одной улице. У одного стеклопакеты, новые двери, ремонт, большой сад. У другого ничего этого нет. Цена будет, скорее всего, идентичная. Никому не интересно, сколько вы туда вложили души и сил. Не волнует их полет вашей дизайнерской мысли и сколько ночей вы не спали, придумывая цвет стен и дизайн кухни. Хотя свежий ремонт, конечно, быстрее продастся. Многие британцы специально приезжают жить ближе к хорошим школам, хотя это может быть дальше от работы, на некрасивой улице или вообще это дом с неудачной планировкой. Если вы живете рядом с хорошей школой, Вы на 50% очень счастливый человек, и вам невероятно повезло. Ещё цена может зависеть от эпохи постройки. Британцы очень любят старину. Тюдоровский дом — это почти музей. Дверь покосилась, окна маленькие и внутри тесно, а британцам это любо-дорого. Эта странная любовь к старинным домам восхищает и вызывает недоумение, Ведь старый дом — это не только красиво и сказочно, но еще и очень проблематично. И даже если вам кажется, что вам очень хочется жить в таком доме, то сто раз подумайте. Что британцу хорошо, то русскому смерть. Тонкие стены, окна, продуваемость на всех ветрах, тонкие перекрытия, старая электропроводка и много других прелестей. В Британии было принято давать замкам и поместьям имена. Иногда они образовывались от местности, иногда от личности владельца строителя, иногда от истории дома. Среднестатистические британцы подумали, а чем мы хуже аристократов? И стали называть свои дома и домики какими-нибудь романтичными названиями, вроде «Малбери Коттедж» или Oak Конно». Часто в названии указывается история дома. Например, Forest Vicarage. Значит, что это был дом викария, и находится он около леса. А Spring Barn – бывший коровник. Да, британцы переделывают и бывшие фермы, и мельницы, и маяки, живут на баржах и даже в отремонтированных под жилые дома бывших коровниках. Могут быть использованы... Название местности или цвет строения. Желтый коттедж, Сомерсет бунгало Такая традиция до сих пор есть, и любой владелец может согласовать название с местными властями и заказать себе табличку дома с новым именем. Делов на пару недель. Сейчас в моде названия из романов «Джейн Остин» из сериала «Аббатство Даунтон» и сказочные названия из «Властелина колец» и «Игры престолов».